Александр Беляев. Лаборатория Дубль-В. Нина Никитина вошла в большой прохладный вести. На его пороге кончалась власть климата времен года и суток. Бушевала ли над Ленинградом зимнее вьюг, или беспощадно палило июльское солнце? В новом здании Института экспериментальной медицины был свой постоянный климат с твердо установленной температурой и влажностью. После уличного зноя начисто отфильтрованный воздух освежал, как морской, бриз. Никитина огляделась вокруг. Лифт-экспресс. Первая остановка на десятом этаже. Слева медленно ползущий, пологий эскалатор. Прямо широкая мраморная лестница. Нина решительно двинулась к лестнице. Кабинет Зайцева был на десятом этаже, но ей хотелось выиграть время. Еще немного подумать перед тем, как дать окончательный ответ. Нина Никитина, аспирант, еще не имеющий звания кандидата биологических наук, должна сегодня до некоторой степени решить свою судьбу. Будет ли она работать с профессором Сугубовым? Друзья-соперники, как их называют, оба крупные ученые, оба работают в одной области, над узловой проблемой медицины, проблемой долголетия. Но у каждого своя школа, свое направление. И самое главное, какие разные у обоих характеры. Нина охотно пошла бы к Лаврову, но друг ее, Семен Зайцев, настойчиво советует работать со своим шефом, Сугубовым. Лавров мечтатель, а Сугубов, знаешь ли, прочно, обеими ногами стоит на земле. Нина медленно поднимается вверх, этаж за этажом. Ей видны длинные светлые коридоры, серо-серебристые двери с надписями, сывороточно вакционный отдел, отдел физиологии, лаборатория по изучению лучей, отдел микробиологии. Бесшумно прокатились электровагонетки с оперированными больными. Мелькают фигуры в белоснежных халатах. Вот и он, десятый этаж. У двери кабинета Зайцева маленький микрофон. «Семен, можно?» «Нина, входи, входи!» В кабинете темно, только на большом столе, перед которым сидит Зайцев. Одно за другим вспыхивают матовые стекла. Рядом медицинская сестра, а перед ней маленькая лампочка, освещающая только одну страницу тетради. «Сейчас кончаю, садись, Нина!» Зайцев занят обходом больных своего отделения. На матовых экранах появляются то кривая температура и давление крови, то изображение пульсирующего человеческого сердца и дышащих легких. Одновременно слышатся удары сердца, сердечные шумы, легочные хрипы. Хитроумные приборы дают возможность видеть движение сосудов, рельеф слизистой оболочки желудка, печени и желчного пузыря, спинного и головного мозга. Быстро мелькают анализы крови, мочи. В выделении желез внутренней секреции. В несколько минут организм человека открывает перед врачом свои самые сокровеннейшие уголки. Как ни слабающая еще врачебная опытность Никитиной, она прекрасно понимает, что на небольших матовых экранах возникают и исчезают изображения органов старых людей. Старческие, уставшие, расширенные, сердца и легкие, склеротические сосуды, гипертрофированные простаты, целый ряд болезней, порожденных преждевременной патологической старостью. Ну, вот и все. Зайцев быстро выключил аппарат. Экраны погасли. Открылись металлические шторы. Солнечный свет залил комнату. Зайцев дал сестре несколько дополнительных указаний и, широко улыбаясь, повернулся к Никитиной. «Еще раз здравствуй, Нина. Подсаживайся поближе». Зайцев и Никитина – друзья с детства. Зайцев на шесть лет старше Нины. Он высок, худощав, черноволос. «Ну как, решила? Сугубов или Лавров?» «Конечно, Сугубов, да». «Видишь ли...» «А, так ты еще не решила? Колеблешься? Неужто опять повторять все сначала? Ну, слушай же!» В вестибюль вошел высокий плечистый молодой человек с усами и остроконечной бородкой. На нем белый костюм, широкополая шляпа, панама. Швейцар принял шляпу. «Здравствуй, Миша! Когда рыбу удеть поедем?» «В выходной день, Леонид Самолыч». «Профессор Лавров здесь?» «А нет еще». Молодой человек взглянул на свои часы браслет. Так, ну смотри, чтобы все было готово. Полетим на Чудское озеро. И направился к лифту. Здравствуйте, Леонтий Самойлович. Поздоровался с ним научный сотрудник. На последней Олимпиаде в парке были. Нет, я теперь все свободное время за городом пропадаю. А кстати, кто победил? Разумеется, Самухин. А ведь это я указал ему настоящую дорогу. Раньше парень увлекался выжиманием тяжести и да добросанием диска. Ознакомился с особенностями его ног, с их строением, С влечениями самого Самохина. «Послушайте, товарищ Самохин, — говорю я ему, — да ведь вы самой природой созданы для бега и прыжков. Самохин послушался моего совета, а теперь, видите, в мировые чемпионы выходят». Сугубов, а это был он, известный профессор Сугубов, вошел в лифт, сел в удобное кресло, нажал кнопку и быстро понесся вверх. Тем временем в вестибюль вошел новый посетитель. Бодрый жизнерадостный старик, с большими нависшими усами. Казалось, все его лицо излучало улыбку. Улыбались голубые глаза, улыбались морщинки вокруг глаз, улыбались усы. Глядя на это румяное, оживленное лицо, молодой швейцар невольно улыбнулся. «Здравствуйте, товарищ Лавров!» — весело воскликнул он. «Здравствуйте, маэстро!» — ответил профессор и шевельнул правой бровью. «Когда реванш?» «Через выходной день, Иван Александрович, если вы свободны!» — ответил маэстро. Швейцар был одним из лучших мастеров шахматной игры и нередко состязался с Лавровым. «Почему не в следующий?» — спросил Лавров. В ближайшее выходное едем на рыбную ловлю с Леонтием Самойловичем. Вот и попадете под дождь за измену шахматам. Дождь нам не страшен, Иван Александрович. Мы с Леонтием Самойловичем закаленные рыболовы и охотники. А он здесь пришел. Точен, как всегда. А вот меня в пути девочка задержала. Маму, извольте ли, видеть потеряла, но пришлось покататься с ней на моем электромобиле. Хорошо, хоть скоро маму нашли. Так через выходной день у вас на квартире? Лавров поднялся на десятый этаж, он шел по широкому светлому коридору, и все встречные уже издали начинали улыбаться, как будто ожидая, что профессор вот-вот отпустит одну из своих обычных шуток. «Уверяю тебя, Нина, ты не пожалеешь. Сугубов не только крупный ученый, но и великолепный педагог. Вот мы и пришли». Зайцев и Никитин стояли перед дверью кабинета профессора Сугубова. Получив микрофон разрешения войти, Зайцев открыл дверь и... И Нина так смутилась, что быстро отступила назад, готовая вот-вот убежать. Оба профессора, Сугубов и Лавров, сидели в кабинете и горячо о чем-то спорили. «Да входите же! Чего вы испугались?» – не совсем любезно крикнул Сугубов, недовольный тем, что спор прерывался, видимо, на самом интересном месте. «Мы... мы зайдем в другой раз!» – дипломатично откликнулся Зайцев, но Сугубов настойчиво предложил им вновь войти. Зайцев учел обстановку и быстро изменил план действий. Никитина до последней минуты колебалась. «Отлично. Так и запишу». «Я воспользовался тем, что вы здесь вместе, Иван Александрович и Леонтий Самойлович. Мне хочется, чтобы вы совместно решили один вопрос. Суд Соломона, так сказать. Вот это э, аспирантка». «Видал, видал», – перебил его сугубов. «Вы слушали у меня лекции. Ваша фамилия Никитина». «А, так вот», — продолжал Зайцев, — «Никитина не может решить вопрос, с кем ей работать, с профессором Лавровым или с профессором, но мы же за нее тем более решать не можем», — снова перебил Сугубов. «И соперничать нам не пристало. Как ей кажется краше, пусть того и выбирает». Лицо Лаврова, как всегда, излучало улыбку. Он по очереди переводил взгляд с одного собеседника на другого и, наконец, заговорил. «Леонть самый лучший. Мне кажется, что здесь самым правильным будет именно Соломоново решение». «Разрубить этого младенца пополам?» — сугубо насмешливо кивнул головой в сторону Никитина. «Ну, зачем же рубить? Пусть поработает и у вас, и у меня. Ну, скажем, почетным дням у вас, по нечетному у меня, или по пятидневкам. Когда она ближе познакомится с работой каждого из нас, ей легче будет сделать окончательный выбор. Правильно я говорю, товарищ Никитин?» — Нина утвердительно кивнула головой. «Как же это так работать и у вас, и у меня?» – возразил Сугубов. «Вы что-то совсем странное предлагаете, Иван Александрович». «Соглашайтесь, Леонтий Самойлович», – сказал Зайцем. «В самом деле, это лучший выход. Никитину только выиграет, ознакомившись с методами двух школ». Сугубов широко развел руками. «Ну ладно, пусть будет так. Соломонов решение принимаю, но за благие результаты не ручаюсь». Так неожиданно и вопреки обычаю Никитина стала помощницей двух ученых, двух, так сказать, друзей-соперников. Сугубо вправил сам. Никитина сидела с ним рядом. Маленький, светло-серый, блестящий, как зеркальное стекло, аккумуляторный электромобиль, бесшумно двигался по широчайшему проспекту, выложенному гладким настилом от желтых полос разных оттенков, от бледно-желтого до бурого. Каждая полоса была обсажена липовыми, каштановыми или сосновыми деревьями. «Красота!» – проникновенно сказал Сугубов. Он был в великолепном настроении. «Гляжу и не нагляжусь, не налюбуюсь на наш Ленинград!» Авто Сугубова двигалось со средней скоростью по светло-желтой полосе в липовой аллее. Профессор не спешил. Он хотел подышать утренним воздухом. Рядом, по более темной полосе в аллее каштанов, Садоводы привели им благоухающие цветы белой акации и садовой сирени. Быстро двигались более торопливые машины. Посредине улицы в Сосновой аллее столь же бесшумно катились двухэтажные электрические вагоны на больших колесах с толстыми резиновыми шинами. Перекрестки не задерживали движение. Автомобили и вагоны переходили перекресток, поднимаясь по пологому перекрытию путепроводу или же спускаясь в пологую выемку пути под перекрытием. Для перевода машин с одной полосы скорости на другую были устроены специальные подземные тоннели. Дома стояли неугрюмой сплошной стеной, как это было в старых, отживавших свой век кварталах города. Они как бы росли на просторе, окруженные светом, воздухом, зеленью. Цветы устилали подножие домов, пестрили на окнах, уступах, балконах, красовались на плоских крышах, свисали царок, обвивали колонны. Раннее утреннее солнце золотило белоснежные вершины домов. Зеркала новых каналов отражали необычайно прозрачное для Ленинграда голубое небо. Великолепный проспект уходил вдаль, незаметно поднимаясь к Пулковским высотам. Несмотря на оживленные уличные движения, тишина стояла такая, что можно было разговаривать в полголоса. Чувствуете, ведь липой пахнет, а тут еще на каштанах белая акации и сирень в цвету. Что делает наука? Цветы с весны до поздней осени. Пчеловодство в центре города. В самом деле над цветущими деревьями и над газонами с гудением летали пчелы. На газонах кое-где стояли синие и красные ульи, сделанные в виде моделей многоэтажных домов, затейливой архитектуры, хорошо регулированное уличное движение не мешало пчелам, и пчелы не мешали людям. А все-таки радостно сознавать, знаете, что в этом замечательном преобразовании Ленинграда есть и твоя доля труда, продолжал Сугубов. Чудак Лавров посмеивался надо мной, говорил, что я размениваю, что я превратил себя в санитарного врача, а хоть бы и так. Мы объявили войну пыли, домашней, уличной, производственной. Мы объявили войну дыму, печному, заводскому, фабричному. Вы видите, чем теперь окончилась эта война? Никитина знала о том, что Сугубов в водолазном костюме спускался на дно старых каналов, чтобы и там навести чистоту и порядок, что он заглядывал на задние дворы и в канализационные трубы, путешествовал по тоннелям подземного Ленинграда. За эту работу Сугубов был награжден Орденом Трудового Красного Знамения. «Теперь нам дано все не только для счастливой, но и для долгой жизни», – продолжал Сугубов. «Проблема долголетия, нормальной здоровой старости, решена Октябрьской революцией. И если, тем не менее, многие из нас умирают преждевременно, так это только потому, что сами допускают в круг своей жизни какие-то вредности. Вот эти-то самые вредности мы, врачи, и обязаны устранять». А вот, к примеру, К примеру вам, вчерашний случай с Прониной, работницей завода «Синтез». Молодая девушка, и вдруг непорядок в легких, похоже на отравление газами. Вот мы и посмотрим, не осталась ли какая-нибудь вредность на том производстве, где работает Пронина. Электромобиль подошел к перекрестку, откуда надо было свернуть в сторону, и Сугубов направил машину в специальный тоннель. И здесь, под землей, свет казался естественным, солнечным, воздух такой же чистый и теплый, как на поверхности. Тоннель шел некоторое время в том же направлении, как и надземная дорога. Никитина вздрогнула. Навстречу двигался электромобиль. Столкновение неизбежно. И тотчас же улыбнулась. Во встречных пассажирах она узнала себя и Сугубова. Фу, никак не могу привыкнуть к этим зеркалам перед поворотами. Сугубов затормозил. Но если бы он задевался, то за него ход машины затормозил бы автоматический тормоз с фотоэлемента. Далее тоннель разветвлялся, сугубо свернул налево, и вскоре авто поднялось на улицу, пересекавшую проспект. В этом квартале среди домов оригинальной архитектуры Никитину давно интересовал многоэтажный дом, построенный в виде уступчатой пирамиды. Каждой квартире принадлежала часть уступа, представлявшего собой большую площадку. С внешнего края она была огорожена изящной решеткой серебристого цвета, а от соседних участков отделялась густыми стенами ползучих растений. И в дождь, и в зимнюю, и в осеннюю погоду эти сады-площадки могли прикрываться прозрачными, как стекло, шторами из пластмассы, прекрасно защищающими от холода. Здесь росли не только цветы, но и плодовые растения, кусты ягод, клубники. В это летнее утро все шторы были открыты, и дети заполняли сады-площадки. Ребята качались на качелях и качалках, пели, играли. Но и и голоса не только не долетали до улицы, но и не мешали занятиям взрослых обитателей дома-пирамиды. Об этом позаботились советские ученые акустики, создавшие остроумные изоляционные завесы звукопоглотителя. Никитина в последний раз оглянулась на дом-пирамиду. Издали он был похож на изумительный водопад, зеленые воды которого не спадали вниз. «Хотела бы я жить в этом доме?» — сказала Никитина. Она уже побывала в доме-пирамиде у своей подруги и ознакомилась с его своеобразным устройством. Немало трудных задач пришлось разрешить архитекторам, проектируя здание. Жилые квартиры занимали только поверхность пирамиды. Вся внутренняя часть была занята универмагом, кинотеатром, клубом, библиотекой, амбулаторией, аптекой. Отличное искусственное освещение ничем не отличалось от солнечного. Прекрасная вентиляция, водопровод, отопление, канализация с необычной проводкой труб. Все это доставило строителям немало хлопот. Зато счастливые обитатели квартир чувствовали себя в центре города, как на даче. Принимали солнечные и воздушные ванны, или же, сидя в притемных креслах где-нибудь под вишней, грушей или яблони, пили чай с вареньем из ягод, собранных в собственных садах. «Не угодишь человеку», — отозвался Сугубов. «Вы же говорили, что у вас прекрасная квартира. Так нет, дай лучше. Зачем же дело стало? На Полковском проспекте закладываются две новые пирамиды. Подайте заявку, и к ноябрю ваше желание исполнится. Будет и у вас новоселье». Открылся гранитный берег Невы, обсаженный соснами. По реке вверх и вниз сновали голубые автобусы речного транспорта. Сугубов и Нина подъезжали к новому мосту. Как и все другие, он имел перекрытие в виде цельного полуцилиндра из пластмассы, прозрачного и прочного. При въезде на мост Сугубов задержал ход машины, а Никитина немного нагнула голову, как будто желая уберечь ее от невидимого препятствия. И в самом деле, в тот же момент она почувствовала на руках, голове, плечах, В спине легкий тепловой удар, подобный удару струй теплой воды из душа. Удар повторился трижды. Они проезжали воздушные завесы, предупреждавшие возникновение сквозняка на мосту. Воздух падал под значительным давлением, и поэтому невидимая завеса обладала заметной упругостью. Приходилось даже несколько сдерживать ход машины при въезде на мост. — На таком мосту, — сказал Сугубов, — простуды не схватишь. Тепло и ниоткуда не дует. Воздух свежий и чистый. «Кажется, мелочь, но и эта мелочь на какую-то долю процента увеличивает среднюю продолжительность жизни ленинградца. Погодите, мы еще и не то!» Сугубов не кончил фразы, въехав в полосу воздушных завес на другом конце моста. За мостом начинался рабочий город завода «Синтез». Жилые дома, магазины, школы, библиотеки, кино, театр, в том числе большой телевизионный театр, передающий постановки академических театров Москвы и Ленинграда. Но вот квартал жилых домов кончился, и автомобиль, продолжая двигаться по той же прекрасной дороге, въехал в настоящий дремучий лес. Повеяло свежестью и смешанным запахом мха, папоротник, сосны и ель. Щебетали лесные птицы, возле самой дороги на стволах деревьев усердно стучали дятлы, и белки прыгали с ветки на ветку. Несколько лет тому назад лес был посажен как защитная зона, отделяющая жилой рабочий город от заводов с его дыбными трубами. Теперь трубы перестали дымить, а лес стал местом прогулок. Но вот и конец леса. Открылось широкое поле, покрытое густой золотистой пшеницей. За ней виднелась ажурная железная решетка, а за ней купы деревьев, а над ними стеклянные громады завода «Синтез». Когда Сугубов вошел в цех, в котором работала больная Пронина, его встретили инженер и представители рабочих. Комплекс. Вскоре сюда же подошли секретарь партийного комитета и заведующий охраны труда.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 Очень похоже, что и легкие пострадали от какого-то отравляющего вещества. Председатель рабочего кома был явно смущен. После некоторого колебания он решительно заявил. «А, пожалуй, вы правы, Леонид Самуилович, подруга Прониной, Лиза Серова, тоже, знаете, заболела и жалуется на легкие». Ну, «Вот видите», — воскликнул Сугубов, — «товарищ Никитина, возьмите-ка пробу воздуха». Никитина надломила тонкий кончик запаянной стеклянной трубки. Воздух цеха вошел в сосуд, и трубку снова запаяли.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 Рябинин любит химию, устроил у себя в квартире настоящую домашнюю лабораторию и проделывает образные опыты. Недавно он объявил Серовой и Прониной, что изобрел необычайный газ, и при том совершенно безвредный. На себе проверил. Понимаете, человек грезил его. Никакое кино не доставит столько удовольствия, как этот безвредный наркоз. И Рябинин тут же пригласил подруг к себе на сеанс. Все шло хорошо, но тут, под влиянием наркоза, Серова замахала руками. Ей показалось, что она летает, задела и разбила баллончик с каким-то другим газом. С каким именно газом, Пронина не знает. Рябинин тоже пострадал, но меньше. А Обо всем этом они с Серовой решили не говорить, боясь навлечь на Рябинина неприятности. Понимаете, жених ведь. И Пронина заплакала, обидно стало, что пришлось выдать такую тайну друзей. Никогда еще Никитина не видел сугубо вот таким взбешенным. скажите ко мне адрес этого вашего жениха. Да не плачьте, вы ничего с ним не будет. Его можно застать дома? Едемте. Никитина. Подошел лаборант и подал бумажку. Анализ воздуха. Сугубов наскоро просмотрел анализ. Азот, кислота, аргон, двойки углерода. Вот, вот, ноль, одна сотая, даже меньше средней нормы. Водород, неон, криптон, гелий, озон, ксенон. Все в порядке.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 Неудачливый изобретатель психического кино на дому Рябинин, вероятно, до конца своих дней не забудет той головомойки, которую закатил ему Сугубов. Зато легкие Прониной, серовый, да и самого Рябинина будут излечены в кратчайший срок. Все-таки замечательный человек Сугубов. Он умеет совместить борьбу за продолжение жизни всех ленинградцев с борьбой за сохранение и продление жизни каждого человека в отдельности. Нет, Зайцев был определенно прав, рекомендую работать с Сугубовым. У него действительно можно многому научиться.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 Она может разговаривать с ним, не беря в руку телефонные трубки и продолжая спокойно сидеть в мягком кресле. Репродуктор и микрофонная установка на столе хорошо переносят звуки и в ту, и в другую сторону. «Нина, я говорил с тобой, но ты не отзывалась. Аппарат был выключен. Не люблю разговаривать с цепляющим крылышком в руке. А скажи-ка мне, чем кончилось ваше расследование по делу об отравлении Прониной? И какому наказанию подвергнут преступник? Наверное, добрейший Леонтий самый лучший этого на все колбы перебил».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 Но на этот раз победили лейкоциты, враг уничтожен, жизнь швеи спасена. А швея? Она и не подозревала об этой напряженной, колоссальнейшей схватке, в которой участвовали миллионы бойцов под кожей ее пальца. Она заметила лишь небольшое нагдоение. Но, изумительное дело, те же самые лейкоциты становятся врагами стареющего человека, нася в его организм болезненные изменения. Можно часами смотреть на эти полные, захватывающего интереса картины, забыв обо всем. И о еде, и о сне. Решительно. Обо всем. Радиогувернер, заведенный самой Жениной, уже несколько раз напоминал ей о позднем времени. С каждым разом все громче и все настойчиво. «Да иду!» Вот надоедливый. Наконец не выдержала она. Улыбнулась, сладко зевнула, погасила аппараты и закрыла увлекательную книгу, подсунув под нее стопку исписанных листов бумаги. Не написала научный труд. На соискание ученой степени кандидата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 В этот момент Никитина почти ненавидела Лаврова. «Не тактично! Неужели Ставик не понимает, что она уже сделала выбор?» Как бы отвечая на ее мысли, Лавров э, улыбнулся. «Да-да, конечно, я понимаю. Насильно мил не будешь. И я не напоминал бы вам о нашем договоре, если б ни одно, знаете ли, обстоятельство. Мой лаборант, моя правая рука, уехал в длительную командировку, и вся моя работа встала». Вот тут-то я и вспомнил о вас. Ну, думаю, и вы сама, и профессор Сугубов, конечно, не откажете мне в товарищеской услуге. Вот как поставил вопрос этот хитрый Лавров. И возразить вроде ничего. Нина в последней надежде обратила умоляющий взгляд на Сугубова. Но форма просьбы, видимо, и его обезоружила. И вот сегодня Нина должна начать работать с Лавровым. Она сердито бьет ногой по кровати, нехотя встает и без всякого настроения направляется в ванну.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 Направо и налево по коридору двери, двери и двери. Без конца. Но сколько ж у него лабораторий. У Сугубова только одна химическая, и в ней производятся самые разнообразные анализы. «Моя лаборатория – это весь Ленинград», – говорил Сугубов. «Лаборатория КВ», «Лаборатория УКВ», «Лаборатория», «Лаборатория», «Лаборатория». Все читала и читал Нина надписи на дверях. А вот, наконец, и лаборатория регенерации. «Можно войти».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 В лабиринте широких коридоров и залов подвального этажа огромную стальную дверь. На ней ярко-красным светом горели зловещие слова. «Не входить! Включено! 3 миллиона вольт!» На вопрос в кабинете ли профессор Лавров Нина получила ответ. «Да, он здесь, но он просит вас подождать. Аппарат будет скоро выключен». Через три минуты красные буквы погасли, и тяжелая стальная дверь открылась. Лавров сидел в кресле перед высокой стеной, не доходящей до потолка. Эта толстая стена из бетона и свинца должна предохранять врача от действия чудовищного аппарата. Над стеной поднимается перископ. — Вы еще не видали эдакой тяжелой артиллерии? — Не хотите ли заглянуть в перископ, — предложил Лавров Нинь. Никитина посмотрела и увидела. Такой же пустой зал, посредине сложный аппарат с огромной двенадцатиметровой стеклянной лампой. Больного не видно. Вероятно, он уже увезен автоматической вагонеткой. «Ну вы еще насмотритесь на все это, Нина. Идем в лабораторию». Лаборатория регенерации несколько напоминала магазин «Живой природы». На высоком столе у одной из стен в несколько этажей были установлены аквариумы, террариумы, клетки с птицами и белыми мышами. За стеклами виднелись морские звезды, гидры, лягушки, дождевые черви, раки, пауки, ящерицы, полипы. У многих ящериц были двойные и тройные хвосты, у лягушек раздвоенные ноги. У Аскол Лотля пятая нога на спине – результат действия регенеративных сил. На столе, расположенном посреди комнаты, заведующий лабораторией Марин с ассистентом, рожеволосой девушкой, производили какую-то сложную операцию на спине Аксолотля. На длинном столе возле другой стены – стеклянная посуда, приборы химической лаборатории, в углу шкаф с химикалией. Осмотрев лабораторию, Нина с недоумением обратилась к Марину. Я не совсем понимаю, какое отношение имеет изучение регенерации к проблеме старости. «Косвенное», – коротко ответил Малин. «Ознакомитесь с нашим хозяйством», – обратился Никитин Лавров. «У вас много помощников», – ответила Нина вопросом на вопрос. «У них у всех своя работа, а мне нужна такая помощница, которая ходила бы за мной, как нянька. Работа найдется, не беспокойтесь. Разве этого мало?» «О, если б можно было работать дни и ночи, но...» Но голова начинает уставать. Он похлопал по своему высокому углу. Работы бесконечно много. Вы сами знаете, что несмотря на все успехи, медицина страшно отстала от общего прогресса страны. Медицина в неоплатном долгу у народа. И каждый недожитый день, каждого гражданина СССР увеличивает этот долг. И Лавров с горячностью стал доказывать, что неизлечимых болезней нет. И дело лишь в том, что медицина еще не нашла средств для излечения этих болезней. Но мы найдем эти средства. Обязательно найдем. Никитина внимательно слушала Лаврова. Перед ней как будто совершенно другой человек. Ее поразили не слова ученого, нет, она и сама не раз об этом думала. Ее поразила глубокая, страстная, искренняя убежденность Лаврова. Так вот, какой огонь пылал под холодным пеплом старости. Я вовсе не хочу преуменьшать достижения нашей медицины. Они велики. Именно благодаря им с каждым годом все больше граждан доживают до старости. Не в этом дело. Дело в том, что в большинстве случаев старость и является самой страшной и неизлечимой болезнью. Вы знаете, что именно здесь я расхожусь с профессором Сугубовым. В самом деле, даже и при самых благоприятных условиях, какие у нас сейчас имеются, в предел человеческой жизни 70-75 лет. А теория говорит, что жить мы должны 120-150 лет, и при этом почти до конца дней своих быть бодрыми, здоровыми, работоспособными, обладать светлым умом и твердой памятью. Так откуда же появляется вся эта собачья старость с ее специфической дряхлостью, старческим слабоумием? В чем тут корень зла? Может быть, капитализм и предшествующие ему эпохи испортили гены людей, создали вредные мутации? Как бы то ни было, и что бы ни утверждал профессор Сугубов, стариков одолевает склероз, лейкоциты размножаются и поедают благородные ткани, всяческие отбросы шлаки организма постепенно засоряют его. Размножаются вредоносные бактерии, работа желез разлаживается. они разрывно с этим, и весь организм расшатывается. Вот что делает нашу старость патологической, болезненной. Вот что отравляет наши последние дни. Теперь, надеюсь, вам понятна моя школа, линия моих работ. Я веду активную борьбу с патологическими явлениями старости, со шлаками, лейкоцитами, бактериями. Я стремлюсь достигнуть великого очищения старческого организма от всех вредоносных факторов а тем самым продление счастливых дней наших соотечественников. ну -с, а теперь скажите, следует мне в этом помочь?» – заключил Лавров. И добрая, лукавая улыбка заиграла на его губах. Работу Лаврова захватила Никита. Ей действительно приходилось неотступно ходить за Лавровым. Она записывала в блокнот указания профессора, многочисленным научным сотрудникам, новые мысли, которые рождались у него во время работы. Проверяла исполнение работ, затем отправлялась в лабораторию ультракоротких волн или в главный Рентгеновский кабинет и помогала Лаврову производить опыты. Для каждого класса и вида бактерий, живущих в организме, он старался подобрать такой вид лучистой энергии, который убивал бы только эти определенные бактерии и был бы совершенно безвреден для других, а также для клеток организма. Работа чрезвычайно тонкая и сложная. Опыты производились исключительно над животными. Нина была хорошо осведомлена почти обо всех работах своего патрона. Только в лаборатории Z и «В» Лавров никогда не заходил вместе с ней. Однажды Нина поинтересовалась, что помещается в этих лабораториях, в Z и в W. «Много будете знать, скоро состаритесь», — отшутился Лавров. Но неожиданно сам открыл перед Ниной дверь лаборатории Z. «Входить?» «Темно», — щелкнул выключатель. Вспыхнул свет под потолком, и Нина увидала комнату, напоминающую купол обсерватории. Стены, постепенно переходившие в круглый потолок, были сплошь покрыты свинцовыми листами, так же, как и дверь. Окна отсутствовали. Пол из блестящей, немного эластичной, при нажиме ногой, массы. Лавров прикрыл дверь, щелкнула задвижка, и сверху, э, до полу, опустилась мелкая металлическая сетка. «Прислушайтесь, здесь тише, чем в знаменитой Павловской башне молчания». Сюда не долетает ни один звук и ни один ток. Ни одно электроколебание не могут проникнуть из внешнего мира. Сюда нет доступа даже к космическим лучам. Нина слушала и смотрела с огромным вниманием. Вот она, та научная романтика, о которой она мечтала еще на школьной скамье. А Лавров тем временем бесшумно ходил по комнате и знакомил девушку с новой для нее обстановкой и новыми приборами. Посреди комнаты стоит глубокое кожаное кресло с очень отлогой спинкой. Перед креслом на уровне головы висит маленькая лампочка рубинового стекла. Над головой впереди, сбоку и сзади, нечто вроде купола из металлических прутьев. «Радиоантенна», — пояснил Лавров. «От антенны идут провода к аппарату, установленному на высоком столике позади кресла. Приемник настраивается на длину волны от 0,1 до 5 метров. Электромагнитные волны, излучаемые мозгом испытуемого, воспринимаются антенной и передаются в детектор приемника. Здесь они настолько усиливаются, что могут уже воздействовать на механические части аппарата. Вот осциллограф, прибор, записывающий кривую колебаний. А вот высокочувствительный панцирный гальванометр. А вот аппарат, трансформирующий электроколебания в звуковые колебания. Теперь осмотрите место экспериментатора. Оно, как видите, находится за аппаратом и представляет собой металлическую сетку или клетку. В эту клетку я сажусь сам. Чего не сделаешь для науки. Клетка заземлена. Следовательно, волны, излучаемые моим собственным мозгом, не могут достичь антенны и смешаться с волнами мозга испытуемого. Волны моего мозга, достигнув металлической сетки, уходят в землю. Итак, я вхожу в клетку, закрываю дверь, сажусь на этот стул перед этим небольшим столиком. Аппараты на столе соединены с приемником проводами. Вот радионаушники. Я надеваю их во время опыта себе на голову. А эти циферблаты дают характеристику излучаемой волны. Длину, ампераж, вольтаж, ну и прочее. Ну, а теперь не хотите ли сесть, или, вернее, прилечь на это кресло? Не бойтесь, это не электрический стул. Я нисколько не боюсь, и охотно подвергну себя опыту, ответила Нина, и сейчас уселась в кресло, откинувшись на отлогу и спинку. А вот так, свободнее, поощрял Лавров, окидывая девушку таким взглядом, как будто собирался ее фотографировать. Затем он подошел к двери, выключил лампу под потолком, и зажег маленькую лампочку, висящую перед креслом. Комната стала похожа на лабораторию фотографа. «Красный свет больше всего способствует сосредоточенности, а она необходима в нашем опыте». Лавров еще раз испытующе осмотрел Нину, а затем прошел к своему месту. Захлопнулась железная дверь клетки, щелкнул выключатель. Нина смотрела на рубиновый огонек и ее клонила к костю. Полное спокойствие чувств, мыслей и тела. Как будто из-за стены послышался голос Лаврова. «Ослабьте все ваши мышцы!» «Никакого напряжения. Так. Голос лаврового умолк. Тишина невероятная, сверхъестественная. Ни не становится даже жутко. Уж не депно ли «То-то — -то вновь слышит она голос ученого. «Волна-то какая! Стрелку прибору, вон куда метнула. Зашкалила?» «Ну и мы, старики, еще не сдаемся!» Снова пауза. «Теперь сложите в уме двадцать девять и восемьдесят восемь. Перемножьте шестнадцать на тридцать семь. Что? Еще не сосчитали? А вот так штука!» — Что же делать, оправдывается они? — говорят великий математик Пуанкаре, и тот путался в основном счете. — Ну хорошо, оставьте счет, займемся другим. Вспомните какой-нибудь страшный случай из вашей жизни. — Страшный? Кажется, ничего страшного такого не было. Вот разве что во время одного полета ночью, когда мы потеряли ориентировку, и наш аппарат задел летящий дирижабль. Вы знаете эту конструкцию. Каждая кают-кабина автоматически проваливается. Затем у нее выбрасываются крылья, и она планирует. Так вот, когда я провалилась, а затем наша каюта, превратившаяся в планер, задела другой, такой же планер. И мы начали кувыркаться вниз, друг через друг. Тогда, вот тогда, помнится, действительно было страшно. Но ведь это длилось секунды, пока не раскрылся запасной парашют. Ну вот, вы и постараетесь так ярко представить эту жуткую картину, чтобы сердце усиленно забилось. Снова пауза. «Фу, кажется, я достаточно напугала себя», — поскликнула Нина. «Отлично, отлично!» Лавров вышел из клетки, зажег лампу под потолком, вынул из аппарата узкую длинную ленту, серебро-радиограмму, и показал ее Нине. «Видите, какая ровная ниточка? Ваш мозг спокоен, а вот узелки». Амплитуда колебания увеличилась. Это вы счетом занимались. А вот здесь снова тонкая линия и внезапный размах. Рисунок кривой напоминает воронку. Это вы с поднебесных высот падали. Ну вот и весь опыт. Лавров задумался. Затем решительно встряхнул головой, как бы отгоняя непрошенные мысли, и сказал. «Идем дальше». Они вышли в коридор. Возле двери лаборатории Дубльве Лавров приостановился. Протянул было руку, но тотчас же быстро отошел от двери и зашагал дальше. Лавров посмотрел на большие часы, висевшие в коридоре, приостановился, как-то странно взглянул на Никитину, немного подумал и, наконец, сказал. «Вот что, Нина, сейчас я спешу на заседание ученого совета, а мне нужно поговорить с вами по очень серьезному делу. Не зайдете ли вы ко мне запросто на квартиру? Часов в восемь. Кстати, познакомитесь с моей семьей, с ребятами». Нина была несколько удивлена этим приглашением, но она охотно приняла его.